Визит. В гости, как и посоветовал Телецкий, мы поехали с цветами. С помощью метродотеля удалось достать прекрасный букет. Жила Замтарадзе в центре, в солидном особняке. Насколько я понял, этот особняк достался ей от мужа при разделе имущества. Выйдя из машины, мы с Джансугом остановились у глухих ворот. От них в обе стороны тянулась металлическая ограда. Джансук позвонил. Послышались шаги. Поднялась закрывающая глазок заслонка. Девичий голос спросил. «Батона?» «Меня зовут Квишеладзе», — сказал я, — к Марии Нестеровне, по договоренности. «Минутку, батона». Глазок закрылся. Было слышно, как тот же девичий голос что-то спросил. Чуть погодя, дверь в воротах приоткрылась. Девушка в черном платье и черной косынке кивнула в сторону дома. «Прошу, Батона, на второй этаж». Мы с Джансугом поднялись по лестнице. У высокой резной двери стояла, насколько я понял, сама зам Тарадзе. Выглядела хозяйка дома так, как ее описал Телецкий. Красивая, и еще молодая, одета была не по-домашнему и, видимо, не потому, что ждала нас. Просто привыкла всегда быть ослепительной. Несколько секунд хозяйка дома внимательно изучала меня и Джансуга. «Георгий Ираклиевич?» «Я Мария Нестеровна, а это мой друг Джансуг Геевич». Протянул букет. Она взяла, искренне восхитилась. «Какие красивые цветы! Спасибо. Проходите, прошу, вот сюда». Мы вошли в большую комнату, каждая вещь в которой была тщательно подобрана. На лице зам Тарадзе витала легкая улыбка, губы вздрагивали. Она как будто видела какой-то сон, от которого пыталась избавиться. Усадив нас на старинный диван, ненадолго занялась цветами, принесла вазу с водой, поставила букет на стол, с видимым удовольствием поправила цветы, потом посмотрела на нас. «Вы не голодны?» «Не стесняйтесь, мы с племянницей быстро накроем стол, это несложно». «Спасибо, Мария Нестеровна, мы только от стола», — поблагодарил я, «а потом мы не хотим отнимать у вас много времени, уже поздно, лучше сразу начать разговор». «Очень жаль, что отказываетесь», — огорчилась зам Тарадзе, «ну а к разговору я готова». Легко опустившись в глубокое кресло напротив, спросила, «что вас интересует?» «Вы знали Виктора Чкония?» Сразу же задал я вопрос. «Чкония? Может быть, сколько ему лет?» «Двадцать четыре года. Вот, посмотрите». Я положил на стол фотографию. Замтарад кивнул. «Знаю, но, простите, на уровне прихожей. Он приносил книги, какие-то безделушки, вещи, не более того». «А что вы о нем можете сказать?» «Мальчик ловкий, цепкий, своего не упустит». «Но таких сейчас много, понимаете?» «Понимаю. А как вы думаете, могла быть связана с ЧКОНЕ какая-нибудь крупная вещь, такая вещь, которая стоит от 50 тысяч рублей и выше? По нашим данным, это перстень. Хранился он в черном замшевом новом футляре, примерно вот такого размера. Я показал». Замтарадзе улыбнулась. «Эдуард Алексеевич разве вас не предупредил? Я никогда не занималась никакими вещами. Если что-то покупаю, то только для себя, но это мелочи. Я понятия не имею, с чем крупным мог быть связан Чкония. Почему вы приехали ко мне? Ваш телефон записан в телефонной книжке Чкония. Вот в чем дело. Ну, я уже объяснила, насколько мы с ним были знакомы». Видите ли, два дня назад Чкония был убит. Нам, естественно, приходится о нем спрашивать у тех, кто его знал. Зам Тарадзе нахмурилась. Жаль. Жаль, мальчика. Я его почти не знала и все-таки грустно, но добавить ничего не могу. Как вы считаете, мог Чкония быть связан с китами? Не могу сказать. Раньше такие работали только на подхвате, но сейчас все перепуталось, кто его знает. Мы думаем, его убили из-за антикварного перстня. И если бы удалось узнать, что это за перстень, было бы легче найти убийцу. Понимаю, рада бы помочь, но крупных антикварных вещей в последние годы не вижу и даже о них не слышу. Внимательно посмотрела на меня. «Георгий Ираклевич...» Вы упоминали по телефону Давида Сардионовича, Церетели, вы его знаете? Да, я только что с ним разговаривал. Ну так нужно было спросить у него? Церетели сказал, что он этими делами больше не занимается и не интересуется. Зам Тарадзе встала, отошла к окну, слегка отодвинула рукой кружевную занавеску. Посмотрев недолго в темноту, взялась за шнур и сдвинула тяжелые ночные шторы. Вернувшись, опять села напротив, подняла чуть сощуренные глаза, сказала тихо «врет». Он по-прежнему кит, один из крупнейших в Союзе. Он темнил. «Темнил?» Но тогда, очень уверенно, все было вполне правдоподобно. Глаза Марии Нестеровны еще чуть-чуть сузились. Она сказала, вспомните, не запнулся ли он на каком-нибудь вопросе? Я быстренько восстановил в памяти разговор с Церетели. Запнулся. Когда мы спросили, знает ли он Малхаза? Несколько секунд лицо зам Тарадзе оставалось бесстрастным, потом на губах появилась все та же блуждающая улыбка. «Вы имеете в виду Малхаза Гогунаву?» «Гогунава! И эта фамилия, кажется, встречалась в записной книжке Чконе. «Он из Тбилиси?» — спросил я. «Да. Тогда его. Что вы о нем знаете?» «О Малхазе Гогунаве?» Малхаз Теймуразович Гогунава считается солидным коллекционером. Очень серьезный товарищ, очень. Это все? Это очень много. Но он как-то связан с Церетели. Примерно полгода назад, когда Гуля только что вышел... Они не сошлись на какой-то вещи. Гуля хотел купить, а Малхас не отдавал. Кто-то предложил больше. Слышала, что Гуля крепко обозлился. Даже отомстить хотел, но вовремя одумался. «Что за вещь, Мария Нестеровна? Вот этого я не знаю. Лицо Замтарадзе вдруг стало бесстрастным. Улыбка холодная. Разве я мало сказала? У вас есть тбилисский телефон Гогунавы?» Я с ним не знакома настолько коротко. Мог Гагунава быть как-то связан с Чкони? Я не могла этого знать. А мог ли Гагунава быть как-то связан с городком под названием Галиси? Замтарадзе вздохнула, тронула пальцами весок. «Георгий Ракливич, я никогда не слышала о Галисе. Простите, но я очень устала и голова заболела. Честное слово, я вас провожу». Замтарадзе сама проводила нас до ворот. Сдержанно попрощалась, осторожно закрыла за нами дверцу и... Я тут же достал записную книжку Чкони. Все точно. В ней есть телефон Гогунавы.